Глава 12. 24 июня, 18 дней до конца таймера. Я расслабленно поглощал завтрак, просматривая сообщения. Команде знакомых едва дали выспаться и утром отправили закрывать очередной пролом. Евгений сообщил, что охраняет вертолёт. К счастью, во время вчерашнего нападения он находился далеко. «Что же, думаю, успею закрыть какой-нибудь пролом». Или еще раз попробовать помедитировать и ощутить источники силы внутри? Нет, пожалуй, сначала изучу записи магов, которых обучали. Я налег наишницу с колбасками и помидорами, и изобилующую нужными мне сейчас белками и энергоресурсами для моего тела. Дополнительно к ним молочный коктейль с фруктами на десерт и горсть витаминов в капсулах, чтобы восстановить баланс всего необходимого в пострадавшем вчера организме. «У тебя хороший аппетит», — прокомментировала мать. «Как дела там? Сегодня тоже будешь поздно. Может, даже задержусь на ночь», — прикинул я расклад. «Надо поймать устроившего то побоище». Отец, также смотревший на меня, вздохнул. «Не рискуй собой». «Думаешь, мы не поняли, почему ты пришел вчера совсем в другой одежде?» «Я не считаю вас дураками. Просто лучше уж так, чем прийти перепачканным в грязи и крови монстров». На этой фразе я понял, что говорю очень уж странно. Они же мои родители. Не волнуйтесь. Лучше расскажите, как дела? Родители переглянулись. Правда, разговор вышел коротким. Бизнес идет не лучшим образом. Они сидят максимально подготовленные, ждут чего угодно. Вчера по квартирам ходил представитель какого-то богатого человека. Предлагал выкуп квартир по большой стоимости. «Мне просто интересно, он предполагал, где будет жить семья? Или это на случай наличия двух квартир?» «Думаю, он просто искал не заняты. Отец с трудом говорил это. «Ты знаешь, сколько реально уже погибло?» Я качнул головой. «Точной информации не располагаю. Вроде как хуже всего в районе Урала. Но пока ситуацию держат под контролем. Не знаю, как вам это сказать. Живите дальше». «Работайте над тем, что создали, и не держите Лизу круглыми сутками рядом». Необычно молчаливая сестра, уткнувшаяся в тарелку, подняла на меня глаза. «Как ты себе это представляешь?» — тихо спросил отец. «Целые страны рушатся. Вчера пала Эстония. Половина Финляндии и Швеции захвачены монстрами. В любой момент может открыться портал, из которого полезут монстры». Кажется, отец уже извелся. Привычно ему жизни устои рушились. Тому, что пали относительно крупные страны с низким населением, я не удивлён. Мысли звучат цинично, но если смотреть реально, сколько там людей в Эстонии? Где-то чуть больше миллиона? На страну наберётся десять тысяч одарённых. из них после первого серьёзного удара через Финский залив сбежали в Финляндию или ещё проще по земле в Питер? Крайний север, пустыни Африки. Степи и горы Монголии — все труднодоступные места сейчас покоряются монстрами. А касательно родителей, да, они переживают. Я понимаю вас. Мы не можем убивать этих монстров. Нам не повезло, перебил меня отец. Это так. Но в городах устанавливают защитные системы, блокирующие открытие порталов. Проект «Цитадель» превратит Москву в многоуровневую крепость. «Если хотите адаптироваться к новым реалиям жизни и быть ценными для общества, вы не сможете отсиживаться в четырех стенах». Повисла пауза. «Понимаю, что я говорил странно, не характерно для себя, но в такой ситуации не мудрено измениться. Мое поведение уже никого не удивляло». «Что ты предлагаешь?» — спросил отец. «Детали решать вам, но пока твой бизнес не разорился, переориентирую его». И позвольте Лизе заняться делом». «Каким?» — тут же оживилась сестра. Я качнул головой. «Кажется, раньше мы не так много общались, особенно когда я тоже поступил в университет. Слишком плохо помню привычки и таланты сестры и мало знаю о мирной стороне происходящего, чтобы давать детальные советы. Если нравится учиться, иди до конца. Учись прямо сейчас и включайся в любые проекты помощи в преобразовании мира» если понимаешь что не твое то найди свой путь волонтерство строительство укреплений возня с убитыми монстрами на улице уже не так опасно как в первые дни но «Ну, опасно надавила мать бояться значит тихо ждать смерти и краха ализа общительная даже назойливая эй сестра нерешительно возмутилась ты действительно так считаешь я мог только утвердительно кивнуть Вообще-то сказанное оказалось мне очевидным. Если мир меняется, то меняйся вместе с ним. Консерваторы, недостаточно гибкие, окажутся на обочине. Видимо, проблема была в страхе и нерешительности. Пока одни страны пали, другие усиливали одаренных и брали ситуацию под контроль. Беспокойство за детей им тоже придется проглотить и, несмотря на вчерашние события, позволить Лизе действовать. «Говорят, уже появились преступники, использующие магию», — обеспокоенно сказал отец. «Тем более нужно стать теми, кто будет жить в безопасности. Я не стал уточнять случай, если я вдруг умру. Слишком мрачно. Да и не собираюсь я пока на тот свет, когда только начал жить». Лиза также решилась. «А можешь взять меня с собой? У тебя же есть знакомые. Просто я даже не знаю, куда обратиться». Все равно сейчас выпуска по специальности нет. Ее инициатива сразу вызвала сопротивление родителей. Я же, оценив ситуацию, согласился. Но предложил иной план. Нечего ей делать на базе СПО, разве что быть чернорабочей. Но у девушки вроде есть голова. Я просто решил связаться с родьковым О, работы у нас полно. Пусть прямо сейчас в управление приезжает. У нас неодаренные родственники приветствуются. И раз уж ты позвонил, можешь рассказать подробнее о том, что вчера случилось». Я кратко обрисовал ситуацию и свое участие, уточнил адресы и прикончил остатки завтрака. Как раз за разговор утрамбовалась. Вскоре мы вышли на улицу к моему мотоциклу. Мать вообще-то не знала, на чем я езжу, и вновь стала переживать об опасности такого транспорта, да еще довольно мощного. Тем не менее, мы отправились в путь. Лиза кое-как забралась сзади. Я еще после покупки озаботился тем, чтобы к мотоциклу приделали дополнительные багажники и крепления, что делало посадку неудобной. Тем не менее, вскоре она привыкла и к мотоциклу, и к моему стилю езды, и поблагодарила за то, что вытащил ее из дома. Все же ее душила жизнь в страхе, когда сидишь между кучей вещей и ждешь апокалипсиса. Правда, она немного испугалась, когда я ее просто высадил там, где нужно». Ты на два года меня старше. Контакт есть. Главное, не бойся. Люди тебя не покусают. Вот если видишь красные огоньки в глазах, лучше беги. Я серьезно. Повелитель мертвых где-то на свободе. Сестра перестала улыбаться и, сглотнув, нервно кивнула. Я же, наконец, отправился к базе СПО. Еще на подъезде меня остановил кордон с наскоро руку установленными шлагбаумами. На нем дежурили люди с автоматами а на острове у съезда вообще стоял танк. В группе имелось и несколько одарённых. Машины гражданских просто разворачивали, но, само собой, я поехал прямо за внедорожником. Жаль, на мне нигде не было написано, что я из СПО. Здоровенное копьё, державшееся на креплении сбоку, их не смутило. Шоссе энтузиастов перекрыто. Езжайте через Щёлковское. А если так? Я вытащил пропуск на базу СПО, указывающий, что я одарённый. Ламинированную бумажку с печатями и голограммами долго крутили. «Ну, вроде правильно, но сейчас уже другие, да?» — спросил сержант у спутника. «Я её давно получил, ещё до таймера. Я сверился с часами. Мне нужно спешить». «Нет, эта дорога временно закрыта для посторонних. По Щёлковскому шоссе сразу после посёлка Изумрудного есть съезд направо. Крюк километров 15?» перебил я, припомнив карту. Я не собираюсь тратить столько времени, потому что вам не нравится старый пропуск, которому нет и месяца. Вы, на служащий пожал плечами. Ничем не могу помочь. Проезда нет. А проход есть, уточнил я. Да пропусти его, пробежится, предложил подчиненный. Что же, мне разрешили пройти кордон пешком. У моего нового мотоцикла как раз очень удобная защитная силовая рама. Взял за нее и без рывков поднял, наклонившись, чтобы масса была направлена строго вниз к ногам. Всего где-то 250 килограммов со всеми обвесами и снаряжением. Обошел шлагбаум мимо шарахнувшихся военных и поставил байк на место. «Эй, парень, так не пойдет!» «Я не проезжал мимо вашего кордона». «Даже не прокатывал транспорт», — ответил я. «Думаю, что это шутка. Но, похоже, ее не поняли». «Ладно, сменим тактику». Знаете, если хотите, то сейчас я позвоню подполковнику, и вы вместе со мной отправитесь закрывать пролом. Потому что люди гибнут, а вы тут страдаете синдромом вахтера, чтобы решить, насколько правилен пропуск. Так понятнее?» Не дожидаясь более ответа, я выкрутил ручку газа и понесся к базе. Правда, у съезда с шоссе меня встретила еще одна толпа одаренных и военных. Впрочем, я просто остановился у перекрытого заезда. «Вы зачем прорвались через кордон?» «Знаете, чем это теперь вам грозит?» Вперед вышел очередной военный. «Примерно ничем. Не моя проблема, если им не нравится пропуск. Я вытащил карточку. Пока военнослужащий хмурился, рассматривая ее, я осмотрелся. Решили усилить меры безопасности. Да, вчера мы были атакованы. Я прекрасно знаю. Прилетел сюда посреди нападения. Мужчина вздохнул» и протянул пропуск, как обычно, рассматривая, меня и оружие. «Вы поймите, мы тоже перестраховываемся. Едва ли ваша спешка что-то изменит. Пройдемте на парковку, вам выпишут пропуск нового образца». «Я понимаю, вас атаковали обычными гражданскими дронами и слышал о фуре с монстрами. Но словно тот несчастный танк и пара слабых одаренных имели большой шанс их остановить, тогда стоило устраивать засаду. И нет, никуда я не пойду». Мой вертолёт простаивает. Это и правда раздражало. Ладно бы я впервые приехал, но сейчас организованный хаос давал о себе знать. Меня ещё пытались остановить, вызывали кого-то по рации и уточняли. Но в итоге перестали тратить моё время. Сейчас никого знакомого из доступных людей не было. Не мешало бы расширить связи. Но пока я доехал прямо до аэродрома, где пытались почти в полевых условиях починить несколько повреждённых Ми-8 разной модификации. Евгений ждал рядом с нашей вертушкой и сообщил, что его уже три раза пытались отправить на разведку. Но он всех отсылал. «Спасибо за сохранение транспорта. Есть пролом в часе лёта. Можешь взять управление на себя? Надо почитать кое-что важное». «Да в чём вопрос? У тебя пилотирование в крови. Ты без того сутками монстров рубишь. Хотя, раз я не смогу отдыхать, принесёшь сувенир? Евгений шутливо понизил тон. «Не стоит относиться к этому так легкомысленно, но я подумаю. Мне ничего не стоило что-нибудь примечательное прихватить. Тем более портал пятого уровня угрозы расположен в эвакуированном районе». По пути внимательно читал файл с записями. Рисунки грубоваты, много опечаток и проблем с грамматикой из-за спешки авторов, но форма не важна. Содержание показывало, что магия — это целая наука, многогранная и сложная. И основной ее постулат «истинной силой движет разум». Монстры применяют механизмы, выведенные эволюционно. У разных видов может быть явная склонность к определенному типу силы. Но истинная магия в сочетании структурированных техник и воли. Самое важное, что на самом деле разнотипные дары — это некое отражение как истории развития расы, так и условий жизни самого человека. Порой, но не обязательно, даже отражение характера. Вообще-то люди издавна обладали магией, просто не знали, как ее пробудить, а дар в зачаточном состоянии почти бесполезен и не проявляет себя. Однако маги не ограничены даром и на самом деле могут творить любую магию. Просто это очень сложно. Самый простой посредник — руны. Магические формации, вроде рисунков в воздухе, иногда возникающих как словесные заклинания, желательно на правильном языке, резонирующем законами Вселенной. Ключ управления потоками энергии — знания и воля заклинателя. Система как раз создает прослойку, которая в той или иной мере колдует за человека и развивает его дар. Но некоторым одаренным, особенно артефакторам, все же передали основы истинной магии, позволив создавать артефакты или исполнять сложные техники. Увы. О базовых техниках обращения к силе почти ничего не сказано. Благодаря системе, одаренные легко ее обнаруживали и высвобождали. И, конечно, про антимагию ни слова. Нужно искать записи дрововых в проломах. Что-то в прошлом обилие книг не видел. «Мы приближаемся», — отвлек меня пилот. «Знаешь, все хотел спросить, а обычные люди не могут стать одаренными, находясь в магических местах, в общем?» «Не знаю». «Едва ли это легко», — честно ответил я. «Может, вам не повезло, а может, это потребует слишком больших усилий. Понятное дело, сейчас многие хотели бы быть магами, но пока ответов на подобные вопросы я не имел». Мы прибыли к месту, увидев медленно сжимающийся мерцающий портал. Порой Орда умела отступать, да только делала это слишком медленно. Я рискнул в него прыгнуть. Внутри оказалась пустыня с оазисом и наги. По сути, те же лендвормы, но меньше, и единственная пара конечностей расположена ближе к голове и пропорционально больше. Ползали, держа переднюю треть тела вертикально и активно применяли оружие, особенно копья. В остальном походили на кобру с раскрывающимся капюшоном. Много магии и коррозии, и яда, и попыток закидать меня камнями. Я просто переключился на два меча, быстро всех нарезал и сбежал, захватив с собой небольшой, но хорошо сохранившийся меч. В награду дали очередной набор брони из мелких чешуек. Скучное на вид копье, изогнутый меч и даже тонкий кинжал, похожий на японский танто. Даже рукояти ножны, как будто из одного цельного куска древесины. Придя к вертолету, я перекинул меч пилоту. «Держи трофей». Как артефакт не действует, просто острая железяка. Круто. Надеюсь, не придется пользоваться. А так, что-то интересное нашел? Я показал Кирасу. Евгений даже снял зеркальные очки и покрутил кожу. Знаешь, жуткая мысль. Покорят нас, сделают частью Орды. А потом в следующем мире из нашей кожи тоже будут броню делать. Мне даже интересно, как у тебя мысль до такого дошла. Я вытащил из рюкзака изюм и закинул горсть в рот. «Кстати, броню делаю только из действительно прочной кожи. Что-то о гоблинских кирасах не слышал». «Бррр, всё равно не стал бы надевать кожу разумного существа. Ты как вообще есть можешь во время такого разговора? А что мешает, не понял я». После короткой паузы пилот просто кивнул и сунул кирасу обратно в мешок. «Да нет, ничего. Снова даёшь мне отпуск?» Я кивнул. Сергею могло недоставать уровня. Я посматривал на свой кулон, но пока он ни разу не начинал светиться сильнее. Мы вернулись на базу. Я добрался до скупщиков и сдал им самые простые вещи. Успел заглянуть и к ремесленникам, устроившимся в логистическом узле и комплексе гаражей. Они располагались чуть дальше лесополосы. К счастью, ночью почти никто не работал. И все же в воздухе витал запах тлена, А маг Света, послабее Клавы, ходил по улицам с огоньком над рукой. Вокруг него то и дело ненадолго проявлялись чёрно-красные облачка. Знакомый сапожник был на месте. Вообще-то я ещё первую пару обуви не испортил, но и зашёл не за обновкой, а взять ещё кусков кожи магических существ. Заодно спросил, что насчёт кожи той убитой мной гидры. Её должны были разделать на полезные ингредиенты. Увы, мастер толком ничего не знал. Первым встретился с Юрием, который продолжал исправно выполнять задачу продавца артефактов. Предметы новые осматривал с деловитым видом и даже оценивал стоимость некоторых. Наконец, свернула знакомая команда и сразу встретилась со мной. Да еще у места битвы с нежитью, над которым поднимались черные столбы дыма. «Опять всюду некротическая сила», — прошептала Клавдия. «Мне нужно заняться ей. Но, Алексей, этот меч...» Она коснулась пустого эфеса, торчавшего из словно специально созданного под него кармана. «Тебе он подходит, верно?» «Не переживай, потом расплатишься. Оставь себе». «Нет, я и так тебе многим обязана. Я заплачу, мне вообще не нужны деньги. Я просто должна была сказать спасибо». Возражений девушка не принимала. А поскольку она знала мой личный телефон, к которому я привязал приложение банка, в общем, мой баланс пополнился на пятьсот тысяч. Если судить здраво, столь удобный меч для мага, не имеющего много силы, мог бы стоить и больше. Но спорить не стал. Может и правда деньги вскоре пригодятся. Не исключено, что в будущем я создам гильдию и приглашу их. Конечно, я не собираюсь покупать их верность, но определенный шанс сблизиться есть. Я не могу помочь всем, но вероятность их выживания повышу. Сергей протянул мою совершенно целую куртку и рюкзак. Возвращаю. Наруч очень помогает мне в боевом плане. Сколько ты за него хочешь? И не только я заинтересовался. Саша копье хочет. Вперед шагнул один из членов их команды, с кем пока не очень много общался. Мой дар позволяет метать всякое. Есть навык, который создает как бы магическую нить за которую я могу потянуть предмет обратно. Копье накладывает очень мощный яд, самое то. «А мне просто необходимо наручи с выносливостью», — вклинился Максим. «Пиромант, способный создавать твёрдое огненное оружие из магии». «Кстати, я уже 17 уровня». В общем, много какое снаряжение нашло своего хозяина. Юра давал примерные оценки на рынке, но продал я значительно дешевле. Также отдал, что имелось из разряда расходных материалов, ведь вчера они все потратили. Перекинулся парой слов. Максим уточнил, еду ли я на Урал. Вообще-то для меня все еще стоял вопрос, если поеду, то не лучше ли одному? Даже если нет вертолетов, я один окажусь уж точно более мобильной единицей. Однако идея снова надолго остаться одному вызывала дискомфорт. Не ожидал от себя стойкого нежелания выбрать такой путь. От команды я смогу отделяться, а заодно прокачаю своих ближайших друзей. Но если там ситуация хоть и скверная, но людей эвакуируют и отступают, то по Москве в любую минуту может ударить катастрофа. Пока не знаю. Я не желаю оставлять исказителя под Москвой. Эту отправку вы вообще не отменили? Кстати, сколько примерно вчера умерло? По людей промелькнула тень. Они уже начали жить моментом, но напоминания о событиях ночи вызывали страх. Каменщиков помассировал шею. Сколько неодаренных еще не подсчитали? Где-то 400 и две сотни одаренных. В основном низкоуровневые, но среди погибших нестеров, а он был где-то близко к 60-му уровню. Это огромные потери уже всего, что это те, кто уже находился под ночь на базе и был готов сражаться. Но остается двигаться вперед. «Максим, такой вопрос. А знает ли твой дядя о положении разнотипных монстров? Хотелось бы выловить определенных. У одних можно добыть ценные материалы, других удобнее не добивать или, напротив, я уничтожу их за минуту». Парень без сомнения кивнул, подтвердив, что его дядя без проблем достанет такие сведения, даже если их не внесут на общедоступную карту. Уже перед моим уходом Каменщиков попросил дать совет, как им лучше тренироваться для развития ловкости и чувства баланса. Слышал про балансборд? Припомнил я свои тренировки. Это когда доска поверх цилиндра? Именно. Только это слишком просто. Потому лучше поставить доску на шар и тренируйся до тех пор, пока не начнешь ровно стоять без постоянной концентрации. Ещё советую отточить приземление на руку с манёвром. Максим, тебе рекомендую практиковать именно уклонение от ударов. Магическое оружие порой хрупкое. Всем советую найти любое разрушенное здание и бегать по нему. Когда вам покажется, что вы запомнили маршрут, переходите к другому. Я дал ещё несколько советов, обсудив продажи с Юрием, которому ещё надо куда-то пристроить кристалл. С блокировками от площадки он разобрался, но уже нашлись японцы, выкупившие множество артефактов. Наконец мы направились к вертолёту. Клавдия продолжала очистку территории, а вот Наталья увязалась следом. Собственно, она желала рассказать разные новости и просто пообщаться. И раз уж она шла со мной, дал ей парные трофейные мечи с функцией восстановления лезвия. «Сергей мне нужен максимально неуставшим». К тому же мне было интересно, придутся ли они ей по вкусу. Вот только когда рыжая приняла ножны, она несколько секунд всматривалась куда-то в пустоту, в видимый лишь ей системный экран, а потом перевела взгляд на меня, понизив голос до шепота. «Ты научился менять артефакты?»